Глава 6. Как попасть в Шарден? Скрывшись от влияния ярко-зеленых глаз, моя воинственность окончательно рассеивается под тяжестью суровой реальности. У меня и правда есть возможность оказаться в другом мире. Существует много способов это сделать, но самый простой и безопасный – отправиться в Шарден, волшебный городок, который, судя по слухам, никогда не спит. Его главная задача – безопасное распределение огромного потока студентов пяти крупнейших академий, относящихся к приближенным мирам. Но и кроме этого, там немало интересного. Не все маги достаточно сильны, чтобы создать личные порталы, поэтому многие родители открывают общегородские, а уже в Шардене студенты пользуются арками, ведущими в нужную им академию. А вот и проблемка. Я не смогу открыть ни один из порталов без документов или пропуска, который могла бы получить, если бы сдала вступительные экзамены. Вашу же мать! Но почему все дороги опять ведут к этому драконищу? Он не врал, когда сказал, что система образования в его руках. Мне придется пробиваться сквозь его сети. Фира, поворачиваясь к сестре, у тебя же есть документы. «Ты можешь воспользоваться городским порталом и переправить меня в Шарден?» «Нет, даже не проси!» Она вскидывает руки. «Но почему? Всего одно перемещение?» «Шерри? Нет! Во-первых, у меня ограниченный лимит, а я не знаю деталей заказа. Что, если придется пользоваться порталом часто, как мне выполнять свою работу?» «Пожалуйста, Фира!» Я растягиваю губы в улыбке, но выходит плохо, потому как перед глазами маячит сцена из будущего, как моя сестра сидит на коленях Аларда с распущенным корсетом. Почему она была раздета? Да и он сам. Он не дает мне покоя. Во-вторых, перебивает она, что ты будешь там делать? Допустим, я потрачу на тебя один из своих переходов. Ты окажешься в Шардыне, и что дальше? Тебе понадобится еще пропуск, чтобы воспользоваться портальной аркой, ведущей в Академию. У каждой арки свой, и их не получить так просто. Шерри, ты слушаешь? Фира, сидящая на коленях моего мужа, полуголая, демонстрирующая, не стесняясь, свою грудь. Ее фамильяр, который бросился на него и был разбит у книжного стеллажа. Он хотел защитить мою сестру, как будто ей угрожала опасность, но Это не объясняет того, почему Фира была наполовину раздета, да и поза, в которой я их видела. Вашу ж мать, я не помню, штаны Аларда были спущены или нет. Да, да, кусаю губу. А где можно достать такой пропуск? На экзамене, который ты не пройдешь, потому что ты не обладаешь магией. Забыла? Ах, да, постоянно упускаю из внимания эту мелочь. Я перевожу взгляд на птицу, сидящую на плече сестры. Фири не обязательно поддерживать ее физическое воплощение, но иногда я думаю, что ей просто нравится показывать всем вокруг, что она маг, достаточно умелый, чтобы поддерживать форму своей силы в течение долгого времени. Само собой, я ей завидую. Если бы у меня был дар нашей семьи, я бы не оказалась в том ужасном будущем». Я не пойду на экзамен Академии Хартмана. Но ведь она не единственная. Попытаю удачу в другой. Пожалуйста, Фира, отправь меня в Шарден. Дальше я что-нибудь придумаю. Это полный бред, Шерри. Мы же шли к провидцу. Как мы оказались тут и почему говорим о такой чуши? Мы здесь из-за твоего обожаемого Алларда, фыркаю я, И чуть было не добавляю, из-за которого ты меня предашь. Она была голая. Зачем было Хартману раздевать ее, кроме как для того самого? Он не мой. Лучше расскажи, как случилось, что он подошел к тебе? Вы будто знакомы. Он же никого, кроме тебя, не видел. А ты зачем-то упираться начала? Что не так было?» Все, все было не так. Я бы, может, рассказала, что видела свечение в области груди, у него и у себя, но не могу. Она как-то связана с тем, что я полетела с моста. Вопрос в том, как и когда все началось. Ничего, это не важно. Хартман, козел, вот и все. Да что ты такое говоришь? Правду. Сколько девчонок по нему сохнут. Сколько из них руки на себя наложили. Говори, что хочешь, но этот гад точно не белый и пушистый, а все ведутся на красивую мордашку. И я, дура, туда же. О, проведение, когда из моей памяти сотрутся его глаза, будто молодые, набирающие силу листья весной. Я ни у кого таких ярких не видела. Ладно, допустим, странно просто. Раньше ты тоже по нему страдала, а теперь... «Ну хорошо, давай вернемся к изначальному плану». мурится Фира. «Провидец». «Мы пошли к нему, потому что твой заказ может означать, что уедешь, так?» Я загибаю пальцы. «Взять за меня ответственность некому, поэтому хотела сплавить меня какому-нибудь мужику по-быстрому. Вот, отправь меня в Шарден. Я поступлю в академию, а ты спокойно занимайся своими заказами». Я выучусь и смогу тебе помогать. Шерри, ты дура? Как поступишь? Без магии. Пошли к провидцу, хватит издеваться над моими нервами. Я не хочу, чтобы ты закончила жизнь, ублажая мужчин за деньги, чтобы купить себе кусок хлеба. А если меня твой Хартман в реке рядом с поместьем утопит, хочешь? Да, я злая. И да, это несправедливо. Но я ничего не могу с собой поделать. Особенно, когда вижу, как из-за поворота выворачивает хорошо знакомый мне экипаж. Опять он? Но уж нет. Наверное, я и правда дура, потому что в следующую секунду я хватаю сумку Фиры и бросаюсь на утек. Сумки – немаленькие деньги, которые моя сестра собиралась заплатить провидцу, чтобы тот обрек меня на свадьбу с чудовищем. Но я не сверну на этот путь второй раз. Но главное, в сумочке документы Фиры. Всего один пропуск. Я воспользуюсь ее документами лишь для того, чтобы открыть портал. Над головой хлопают крылья фамильяра. Слышу его клекот и отмахиваюсь. Хорошо, что летит. Ему-то я верну документы, когда портал будет открыт. Как получить пропуск в Академию, придумаю позже. Я просто хочу изменить свою судьбу и сбежать. Фира может не прощать меня. Это будет компенсация за то, в какой ситуации я застукала, вернее, застукаю ее со своим бывшим будущим мужем.